Кондрашку они бы получили, процедила Джина, наблюдая, как зависшую под потолком голографическую модель спутника покидают четыре ракеты СС-GM-3 «Джуна» класса «Космос. Поверхность». Часть четвертая. Наваха разделились. Три вертолета начали маневр по обходу главного корпуса с востока, четыре — во главе с командирским с запада. До расчетного момента оставалось 50 секунд. Согласно графику операций, на лаха получали 1 минуту на случай неудачного отключения поля. Этой минуты хватало как раз на то, чтобы не снижая скорости, отвернуть от защитного поля и уйти в направлении украинской границы. За украинскими территориальными водами на траверзе Керчи вертолёта ожидал английский авианосец Invincible 3. В качестве запасного варианта им разрешалось использовать Харьковский аэропорт, где для эвакуации команды был оставлен заправленный Boeing 807. Мак-Энтайр откусил кончик свежей сигары. На командирский Наваха шла прямая трансляция с борта Аргуса-18. Все сенсоры спутника вели сейчас ракеты «Джуна», практически отвесно падающие из кристальной черноты космоса в бледную синеву жаркого подмосковного утра. Мак-Энтайр несся к земле вместе с ведущей ракетой с ускорением 21 метр в секунду за секунду. 9,81 сотую давало родное земное тяготение 12 с копейками реактивные двигатели земная поверхность приближалась с головокружительной быстротой пробив флёр высоких перистых облаков джуна оказались точно в зените над энергостанцией прошли ещё 4 секунды 2 1 Обзорные камеры вертолетов западной группы были нацелены на главный корпус. Восточные на энергостанцию замаскированы под скопище подсобных помещений. Мак-Энтайр затаил дыхание. В первую секунду после того, как ведущая Джуна пробила сверхпрочным бронированным корпусом подземный купол энергостанции, не произошло ровным счетом ничего. Во вторую секунду тоже... Бетонобойная головная часть, в это время используя свою чудовищную кинетическую энергию, прошла сквозь все подземные уровни станции и застряла в железобетонном фундаменте. Только после этого она взорвалась. Чуткие контуры наземных строений энергостанции смазались в объективах от резкого внутреннего толчка. Вся территория энергостанции вздыбилась, словно бы под ней раздувался воздушный шар. В это время цель была поражена еще тремя ракетами «Джуна». Есперлинский воздушный шар местами продолжил вздыматься ещё интенсивнее, местами наоборот начал стремительно проседать. Рушились тысячетонные конструкции. Словно перенагруженная струна лопнул в нескольких местах броневой кожух силового кабеля, и только после этого на поверхность вырвались стометровые фонтаны расплавленного железобетона. Зрелище было поистине апокалиптическим. Но Макэнтайру из его дальнего далека показалось, что лопается мыльный пузырь. И только когда вертолет ощутимо тряхнуло взрывной волной, он смог ощутить, какая же чудовищная сила была высвобождена сейчас под землей. Но это были еще только полдела. Лишь когда с ведущего вертолета восточной группы, нарушая ставшее бесполезным радиомолчание, передали «Калпак снят», Макэнтайр изо всех сил, ударив кулаком правой руки об открытую ладонь левой, проревел что-то победное, непереводимое, древнеирландское. Под ноги Макендаеру просыпалась раскрошенная сигара. Но она больше не стоила его внимания. Получилось, сработало, а он был прав. Неприметные строения действительно оказались энергоустановкой защитного поля. Теперь МакКентер уже не сомневался в победе. Главное дело сделано, а остальное — мелочи. Американская техника, английские солдаты. Что может быть лучше этого? Часть пятая. В зале пахло розами. Стройные девушки в аккуратных кружевных передниках обносили присутствующих напитками и рекламными проспектами систем Асгард. Танцоры выплясывали на сцене балетную композицию "Обретённый рай", а сводный ансамбль поп-звёзд выводил на разные голоса гимн компании Вин. Гимн был подозрительно похож на хит Виковой давности "Подмосковные вечера". Президент России сидел в окружении своей многочисленной семьи в специально отведённой ложе. И хотя все они, двое дочек с мужьями, четверо внуков с гувернантками и собаками, теща, свекр, а также первая и вторая жены президента с трудом поместились в ней, все были довольны и радостно улыбались. Может, от скуки? Наконец, гимн был спет до последнего, девятого куплета. На подсвеченную прожекторами трибуну, выросшую над сценой, как ядерный гриб над Пхеньяном, вышел господин Щуро. «Дамы и господа!» Мы перешагнули порог 22 века гораздо раньше, чем календарь. Убедительное свидетельство этого системы Асгард, которые через несколько минут попадут к вам в руки. Я буду многословен, ибо счастливый человек никогда не может найти нужных слов для выражения своего счастья. И всё-таки я скажу. «Россия — самая прекрасная страна на Земле. Россия — родина системы Асгард. Россия — интеллектуальный центр мира, ибо здесь, только здесь могло зародиться, и именно здесь зародилось то ядро, вокруг которого сплотится человечество Земли. И это ядро называется системой Асгард». Зал зааплодировал. Аплодисменты переросли в овацию, а овация, в свою очередь, выродилась в овацию стоя. Присутствующие в зале были возбуждены, они радовались. Они были счастливы почти так же, как и сам господин Щуров, такой добрый человек, такой замечательный патриот. Аплодировать зрителям помогали 250 клакеров, которые кричали браво, размахивали российскими флагами и вообще весьма умело изображали патриотический экстаз. Пасадные утки были одеты не чуть не хуже гостей. Разве что бриллианты на дамах были фальшивые, а потому весь спектакль выглядел вполне правдоподобно. Щурова сделал руки к небу, словно оперный бас в мгновение своего мефистофельского триумфа. Затем он скромно поклонился и ушёл в трибуны, уступив место следующему номеру развлекательной программы. Разумеется, сам господин Щеров в тот день был занят более важными вещами. Он вообще не любил тратить время на «public relations». Дословно «общественные связи». Сокращенно «PR». Отсюда новорусское «PR». Часть шестая. Ни одному только департаменту безопасности иметь на своих стри богах приватные виртуальные реальности. Отец и мать русской ВР – Производитель и дистрибьютор оборудования для половины Евразии, компания Win располагала своей собственной охранно-боевой виртуальной реальностью, интегрированной в периметр защиты главного корпуса. Аватар Щуро уже 20 минут с нетерпением разгуливал по удивительно точно воспроизведённым этажам главного корпуса. Он поглядывал в окна одним мановением воли поворачивал стволы замаскированных и незамаскированных автоматических пушек, хлопал дверями и броневыми шторами на окнах, включал и выключал освещение. В общем, маялся тем же бездельем, что и любое привидение в огромном фамильном замке. Отличие от мировой ВР заключалось в том, что все действия Щирова внутри виртуального образа здания моментально повторялись в реальном главном корпусе. Охрана, которая по приказу Щирова заняла свои места по боевому расписанию, с понимающими ухмылками наблюдала, как бегают влево-вправо рыльца пушек и лязгают бронешторы. Дух господина Щирова изволит шутить, дух господина Щиров скучает, они скучаются. Но Щиро не просто баловался, он напряженно ждал. Часы, стилизованные под изрытую кратерами луну, неторопливо оборачивающиеся вокруг его аватара, показывали десять часов двадцать восемь минут утра. — Давай уже, гаси! — недерпеливо пробормотал Щиро, покусывая нижнюю губу. На тыльную поверхность ладони левой руки аватара Щиро были вынесены два архаических тумблера. Они, конечно, диковато смотрелись вот так вросшими в живую плоть, Но Щуро находил это забавным. Под одним тумблером была красная татуировка "Защита", под вторым "Выход". Просто дохотчего наглядно. Наконец вдали раздался долгожданный грохот. Приватная ВР добросовестно передала аватару всюро сотрясение почвы, и он улыбнулся. Палец Щуро лёг на тумблер "Защита". Щёлк. Выкл. Добро пожаловать, господа. Часть 7. Мысль господина Венедикта Щеру о том, что Россия есть не что иное, как интеллектуальный центр Вселенной, очень понравилась аудитории. Недаром стальной Венедикт корпел над своим коротким спичем два вечера. Спич попадал в резонанс с патриотическими струнами души и отлично лежал на языке. Именно поэтому содержание его спича в несколько более пространном виде было повторено ещё трижды: в речи президента России, в речи самого одиозного диктора телевидения и наконец директором всероссийской нейродизайнерской сети Ярко. После этого спич был перепет на сотню разных ладов в кулуарах.